«Ну ладно, вот мы и до дня затмения добрались. Только если мне вам рассказывать, как и что было, до да последней подробности, на сухую глотку я говорить не стану. Я уже почти битых два часа по моим часам говорю. Тут уж на чьих угодно подшипниках смазка сгорит, а конца еще не видать». Так вот, Энди, либо расщедрись и отлий с дюйм из бутылочки в ящике твоего стола, либо на сегодня хватит. Что скажешь? а спасибо, в самый раз пришлось. Нет, убери ее, одного глотка хватит, чтобы насос заработал, а от второго как бы трубы не закупорило. Ну да ладно, значит так.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 У жителей побережья наблюдать затмение примерно 50 на пятьдесят. Но у меня словно груз с плеч свалился. И когда я пошла к Вере помогать с поздним завтраком а фуршет, который она запланировала, на душе у меня спокойно было, и все тревоги позади остались. Облачность ничему не мешала, понимаете?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 помнится о веры с пятницы ночевала 18 человек но у стола утром их куда больше собралось побольше 30 коли не все 40 остальные кто был приглашен с ней плыть почти одни местные не с материка должны были собраться на пристани к часу дня а старушка принцесса отплывала в два к началу затмения 4.30 примерно. Первые два-три бочонка пива уже выпиты будут. Я думала, Вера будет сплошной комок нервов и готова вот-вот сорваться. Но иногда, думается, у нее настоящая привычка выработалась меня удивлять. На ней была такая бело-красная свободная штука. Их вроде бы называли кафтанами. Волосы она стянула на затылке в конский хвост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 Она стала совсем другой, чем была всю предыдущую неделю. Помните, я вам сказала, что она носилась, как Моисей на мотоцикле? А в этот день она больше на бабочку смакивала, порхающую среди цветов, и смех у нее был не такой визгливый и громкий. Она увидела, как я внесла поднос с омлетиками и быстро подошла ко мне отдать распоряжение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 Вот что я тебе скажу, Энди, с тех пор я ее еще 30 лет знала, а вот по-настоящему счастливой больше, пожалуй, ни разу не видела. Спокойной и довольной, да, и смирившейся. Но счастливой, сияющей и счастливой, будто бабочка, порхающая над цветущим лугом в жаркий день, нет и нет.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 «Доброе утро, Вера!» — отвечаю. «Жалко, что утро пасмурное!» Она посмотрела вверх на низкие летние тучи, потом улыбнулась. «К трем часам прояснится!» — говорит. «Вы так говорите, будто заказ такой дали солнцу!» — говорю я. «Конечно, я только подшучивала!» Но она серьезно так кивнула и говорит. «Вот именно, дала!» «А теперь, Долорес!»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 потому что поставщик с официантами перебрались на принцессу островов готовиться ко второму действию. Сама Вера отправилась в порт довольно поздно. Сама повезла трех-четырех последних гостей в старом форде «Рэнчвэгон», которым пользовалась на острове. Я мыла посуду до часу или около того, а потом сказала Гейл Лейвэк, которая в тот день была у меня первой помощницей, что у меня голова разболелась и поташнивает, так я пойду домой, ведь уборка почти кончена. Когда я уходила, Карен джолендер мне на шею бросилась и сказала спасибо, а сама снова заплакала. Сколько лет я ее уже знаю, а глаза у нее всегда на мокром месте. Не знаю... «Кто тебе что говорил, Карен?» — сказала я. «Но благодарить тебе меня не за что. Я ничего же не сделала». «Никто мне ничего не говорил», — отвечает. «Только я знаю, это все вы, миссис Сент-Джордж. Никто другой не смеет слово сказать поперек старой ведьме». Я поцеловала ее в щеку и сказала, чтобы она больше ни о чем не беспокоилась. «Если только...» не начнет снова тарелки ронять. Я помню все, что было, Энди, все. Но с той минуты, когда я вышла от Веры и свернула на центр драйв, я словно бы сон вспоминаю, самый яркий, словно бы самый настоящий, какой только в жизни бывает. Иду, а сама думаю...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 и опять меня жуть взяла. По нижу человек сто бродило, когда не больше, и все на небо посматривают, точно фермеры, в пору сева. Поглядела вниз на пристань, вижу, принцесса у причала стоит, сходни спущены, а на автомобильной палубе вместо машин народу полно. Расхаживает с бокалами в руках,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 «Будешь пить или только любоваться?» — спрашиваю его. Он поглядел на меня вроде бы с подозрением и говорит. «Какого черта, а, Долорес? В честь чего, Подарок, чтоб затмение отметить, — говорю. А если тебе не хочется, так и вылить недолго». И протягиваю руку, но он живо бутылку отдернул. «Что-то ты последнее время чертову манеру завела!»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 Счастье больше из бутылки сосешь. Смотрю, как он крышечку сбросил и налил себе. Рука у него дрожала, но я не расстроилась. Чем больше он налижется, тем не легче будет. — А с чего это тебе хорошо стало? — спрашивает. — Пилюлю изобрели, безобразные рожи вылечивать. — Не слишком ты вежливо так благодарить за бутылку, — первоклассного шотландского виски, говорю. Может, и вправду его отобрать? Я опять протянула руку к бутылке, и он опять ее отдернул. Как же? Дожидайся, говорит. Ну, так будь паинькой, говорю. И куда вся вежливость и благодарность подевались? Каким тебя в твоем анонимном обществе обучали? Он это мимо ушей пропустил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 Не разбилась об твою башку. Драться я с тобой не хочу, Джо, а сегодня и подавно. У меня есть отличные солями швейцарский сыр и вафельки. Вафельки, — повторяет он, — это надо же! Ладно, я приготовлю для нас канапе не хуже тех, какие верены гости получат на принцессе.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 Тебе бутерброд, а мне парочку канапе. Потом посидим, выпьем, затмение поглядим. Вера нам подарила пару очков и видеоскопов. А когда оно кончится, я тебе объясню, почему я сегодня такая счастливая. Это сюрприз. «Я говенных сюрпризов не люблю», — говорит он. «Знаю, что не любишь, Джо», — отвечаю. Ну да, в твоем вкусе, а какой тебе и за сто лет не догадаться. Тут я ушла на кухню, чтобы он мог всерьез за бутылочку взяться. Хотела, чтобы он побольше удовольствия получил. Нет, правда, ведь это же было последнее спиртное в его жизни. И больше ему уже не понадобится анонимное общество, чтобы воздерживаться от выпивок.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 Отеля «Самосет», оркестр внутри, играл лунный коктейль. И как я тогда почувствовала, что щека у него пахнет отцовским одеколоном. И тут я ожесточила свое сердце. «Я рада», — говорю, — «и снова берусь за поднос. А ты бы пока наладил видеоскопы, а я тарелки перемою». «Клал я на все!»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 «Что скажешь?»